Илья. Пробираться сквозь густые заросли леса становится всё сложнее и сложнее. Грудная клетка ноет, потому что воздух влажный и очень тяжёлый. Густой туман, плотной пеленой постоянно перед глазами, заставляя Зена двигаться почти вслепую, а запах плесени и гнили вызывают постоянные приступы тошноты. Я хватаю Зена за руку и жестом прошу остановиться, потому что начинаю задыхаться, голова кружится, и я вот-вот потеряю сознание. "На, выпей немного травяного отвара", полегчает. Парень протягивает мне фляжку с жидкостью, и я жадно делаю пару глотков. Вкус не особо приятный, но становится значительно легче. Что ты делаешь? спрашиваю, когда он достаёт какой-то прозрачный камень из кармана и кладёт его на раскрытую ладоньы своих рук. Хочу выяснить местоположение Кулдуна с помощью кристалла, не отрывая взгляда от камня, говорит парень. И вдруг кристалл подскакивает, начинает парить в воздухе и крутиться в разные стороны. Вот это да! Вовсе ещё наговорю и смотрю на происходящее, как заворожённая. Через немного прозрачный камень становится ярко-красным и быстро начинает двигаться в гущу леса справа от того места, где мы стоим. Бежим за ним, скорее! кричит Зен, хватает меня за руку и тащит следом за собой. Дальше я уже не разбираю дороги. Ветки хлещут мне по лицу и рукам, оставляя красные следы. Иногда закрываю глаза и двигаюсь совершенно вслепую, доверяя впереди бегущему парню, потому что глаза сильно слезятся от боли. Не понимаю, почему мне так тяжело сейчас. Я ведь раньше бывала в подобном лесу ещё ребёнком и таких ощущений не испытывала, кроме невероятного ужаса и страха. Всё, пришли. Надеюсь, этот Заир ещё жив и поможет нам. Перед нами небольшая хижина. обложенная сверху донизу ветками и сухой травой, больше похожа на нару какого-нибудь животного, чем на жилище человека, пусть и колдуна. Постучать в дверь не успеваем, так как она открывается перед нами сама, стоит нам лишь ступить на скрипучий, полупрогнивший порог. Это ведь хороший знак, верно? С улыбкой шепчет Зен, вероятно, желая немного разрядить обстановку, но это мало помогает. потому что всё моё тело натянуто как струна. Мне совершенно не хочется встречаться с этим заиром, потому что просить помощи у подобных созданий всё равно что гадать на молоке, никогда не знаешь, чего именно ожидать. Внутри хижина уже более уютная и похожа на жильё разумного человека. Посредине небольшой стол и стулья, в углу застеленная звериными шкурами кровать и огромный каменный выступ, в глубине которого горит огонь. Всё. Стены и потолок увешаны какими-то непонятными мне вещами и разными сухими травами. На столе то же разложены то ли камни, то ли амулеты. Смесь запахов просто невероятная, в носу сразу начинает щекотать и появляется снова лёгкое головокружение. Поэтому таким, как я, опасно тут находиться. У нас слишком сильный нюх. Это может лишить нас чувств, а возможно, и рассудка. Ну И где он? Зажимая нос рукой, огорчённо спрашиваю, оглядываясь по сторонам. Не знаю, но ведь кто-то же нам открыл дверь. Пожимает плечами Зен и берёт в руки один из амулетов, лежащих на столе. Вам никто не говорил, что брать чужое нельзя, а незнакомое вообще крайне опасно. Слышу скрипучий голос за спиной и вскрикиваю, отпрыгнув в сторону. Непонятно откуда перед нами появляется пожилой мужчина. У него длинные седые волосы и борода, худощавое телосложение, слегка сгорбленный, он всё равно оказывается довольно высоким по сравнению со мной во всяком случае. Из одежды на Заире какие-то лохмотья, грязные и неприятно пахнущие. В голову приходит сомнение, что этот человек обладает той силой, о которой говорила Лори, и что он вряд ли в состоянии нам Хочем-то помочь. Вы, Заир, настороженно спрашивает Зен, которого, скорее всего, посещают такие же мысли, как и меня. Смотряс какой целью интересуешься, и что я буду иметь, если отвечу? Хрипит старик и присаживается на стул, придерживаясь за спинку трясущимися пальцами. Пойдём отсюда, Зен, это не тот колдун, который нам нужен. горько выдыхаю я, желая как можно скорее удалиться из этого места. Ты боишься волчиться? Зачем пришла, раз сомневаешься и боишься? Глухо смеётся хозяин дома, и мне становится не по себе. Я вдруг резко ощущаю, какая на самом деле сила и мощь исходит от этого хилого на первый взгляд старика. Я не боюсь. Вызаир или нет. Подняв подбородок, Громко отвечаю, потому что назад пути всё равно нет. Зато боится твой спутник. Он не знает, что будет делать, если сюда вернётся вторая, та, которая похожа на тебя, как две капли воды, но совершенно другая внутри. Это неправда, громко вскрикивает Зен и виновато смотрит на меня. Но вы же поможете нам? С надеждой спрашиваю, стараясь не думать о том, что только что услышала. Хорошо. Но после ты сделаешь то, о чём я тебя попрошу, волчиться. Что это? О чём именно ты говоришь, старик? Зен подходит и загораживает меня собой, словно мне грозит большая опасность, но я не ощущаю угрозы от колдуна. Напротив, рядом с ним мне становится как-то спокойно на душе. Выбор за вами. Если не согласны, то уходите прямо сейчас. Не тратьте моё время, которого у меня осталось не так уж и много. Негромко, раздражённо отвечает Заир и смотрит на меня тёмными, слегка мутноватыми глазами. Мы согласны, твёрдо заявляю я. Нет, Ия, подожди, нельзя просто так доверять ему. Решено! хлопает в ладоши старик, и всё вокруг начинает крутиться, словно в водовороте. Через пару секунд обстановка хижины меняется, и это уже не грязное полуразвалинное жилище старого колдуна. Посредине всё так же стоит стол, но он сделан из красивого красного дерева, покрытый чёрными узорами. Поверхность стола завалена книгами с запечатанными металлическим переплётом. У стены необычное строение, где застеклённой перегородкой слабо горят поленья и оттуда исходит тепло и приятный дыманящий аромат. Около другой стены Огромный бездверный шкаф, заполненный разными сосудами с жидкостями и ещё чем-то другим. В самом углу что-то похожее на высокий широкий столб, вокруг которого совершенно без подставок, абсолютно нависо гурят свечи, освещая огромную чёрную книгу. Что за фокусы? Отвлекает меня от изучения интерьера Зен, и я оборачиваюсь в их скольдуном сторону, теряю дар речи. И возможность двигаться, потому что хила у старика больше нет. Рядом с Зеном стоит высокий темно-волосый мужчина, который по телосложению больше похож на Альварса и смотрится рядом с парнем весьма устрашающе. Волосы Заира аккуратно заплетены в косу и уложены назад, а борода теперь уже не больше пары миллиметров длиной и угольно-чёрного цвета. Одежда тоже изменилась, и теперь вместо лохмотьев На Заире одета что-то вроде чёрной кожаной рубашки, только совсем без рукавов, и обтягивающие кожаные штаны на шнуровке. Такое одеяние в зелёной долине я не видела. Скорее, это больше похоже на те вещи, которые носят в девятом мире, хотя не уверена. Во рту пересыхает, и я испытываю лёгкое возбуждение, когда вижу плотно обтянутую тканью, рельефную грудь колдуна. Мне стыдно за себя. Но я, словно под дурманом, не могу оторвать от Заира взгляда, жадно лаская его тело глазами и хочу более оттесного знакомства. Я даже забываю, что кроме нас в помещении находится ещё и Зен, и что мы пришли сюда ради Мии. И я, ты меня слышишь? Щёлкает пальцами перед моими глазами парень, и я наконец прихожу в себя. Щеки сразу вспыхивают. изливаются красной краской, как только я вспоминаю, какие вещи вытворяла в своей голове минуту назад Заирам. Это колдовство называется дурман. Теперь ты убедилась в моей силе, волчица, спрашивает колдун, и я, глядя на него, снова открываю рот от неожиданности. Да, мужчина не выглядит как старик, но и на того, кого я так отчаянно хотела уже не похож. Точнее, черты тела и лица те же, Но он больше не вызывает во мне тех желаний и эмоций, что раньше. И в чём нам поможет этот дурман? Сложив руки на груди, усмехается Зен. Вам ничем, а мне поможет в случае, если решите обмануть меня или обокрасть. Так же с усмешкой отвечает Заир. Мы не собираемся обворовывать вас. Нам нужна помощь. Немного обиженно отвечаю, потому что воровкой меня ещё никто не называл. Я слушаю. Что именно вы от меня хотите?" важно сложив руки на груди, спрашивает колдун, хотя я почему-то уверена, что ему уже известна цель нашего визита. "Моя сестра сейчас томится в девятом мире, и мы хотим помочь ей вернуться домой", начинаю я и ощущаю, как дрожь волнения охватывает моё тело. Никогда ещё я не была так близка к встрече с сестрой. "Домой?" Насколько я ощущаю, она как раз-таки дома сейчас. А вот ты нет. Может, обойдёмся без подобных высказываний. Снова загораживает меня с собой Зен, что мне, конечно, очень приятно, но немного неуместно в данной ситуации. Истинный дом не там, где ты рождён, а где тебя любят и ждут, Заир, отвечаю Калдуно, выглядывая из-за спины парня. Пусть так. Соглашается неожиданно просто со мной колдун и подходит к своей книге, от которой исходит просто невероятно сильная энергетика. Там точно собраны самые сильные и чёрные заклинания. Я ощущаю, как от её страниц веет страхом и могильным холодом. У нас нет времени на все эти разговоры. Ты откроешь портал или нет? Зен начинает обоснованно нервничать. Находиться в подобном месте становится невыносимо и очень опасно. Нет, коротко отрезает Заир. Нет, выдыхаю с сожалением я. Мои магические силы истощены, и я не стану тратить последние на создание воронки. Энергия этого мира больше не подпитывает меня так, как раньше. Амулет. Я могу отдать тебе наш семейный амулет. Он наделён силой нашего рода. Парень достаёт из кармана то, что отдал ему отец, и протягивает Заиру, который не особо заинтересован в вещице. Это пустышка. Для вас, может, он и обладает какой-то силой, но для меня совершенно бесполезен. К тому же, этот амулет не имеет никакого отношения к магии четырёх стихий. Отмахивается от предложенного дара мужчина. Четыре стихии. У моей сестры есть такой амулет. Восклицая, вспомнив про разговор с хранителем зеркала. Тогда она в состоянии вернуться сама. В глазах Заира вспыхивает огонёк интереса, когда я упоминаю о амулете, и понятно, что колдун не прочь заполучить подобную реликвию в своё пользование. Мия не знает, что в её руках находится вещь, способная открыть портал. К тому же она не маг, а оборотень. Быстро убирая отцовский амулет обратно в карман, говорит Зен: "Если вы поможете хоть как-то сообщить ей об этом, обещаю, что по завершению этот магический амулет станет вашим". Колдун задумчиво смотрит на меня, и я вижу, что предложение очень ему нравится, но всё же он пока медлит с ответом. Долгие минуты ожидания кажутся вечностью, пока заир наконец одобрительно кивает и начинает внимательно глядя в книгу. листать её. Передача потоков сквозь материю миров очень трудное и кропотливое занятие. Поэтому прошу, мне не мешать. Лучше вам вернуться домой. Через пару дней, думаю, всё будет готово, и я смогу вам дать ответ о результативности. Но а что вы собираетесь делать? Спрашиваю, когда Дзен уже хватает меня за руку и тянет к выходу. Я собираюсь пробраться в сны твоей сестры. Если таковые у неё есть? Конечно, есть. У всех есть сновидения. Киваю в ответ. Получится? У вас получится? Не знаю, волчиться. Сложно сказать. Главное, чтобы она была жива. Тогда шанс точно есть. Конечно, она жива. Всхлипываю и выхожу из хижины вслед за Зеном. Я уверена полностью, что сестра ещё жива, но слова колдуна больно ранят меня. Заставляют сомнения всё же поселиться в моей голове. А что, если этого амулета уже нет у Мии? Что, если она прикована цепями к стене и не сможет им воспользоваться, даже если захочет? Всё будет хорошо. Вернёмся сюда через пару дней. Обнимая меня за плечи, говорит парень, и я прижимаюсь к нему всем телом, даю волю слезам.